Глава девятнадцатая. Я, конечно, рад, но сейчас ли самое подходящее время для этого? Осторожно спросил я, с подозрением, смотря на эту парочку. Твою награду я заранее подготовил. Ну как подготовил? Если честно, было несколько вариантов, да все же думаю один тебе подойдет лучше всего. Ответил Магнус старший. Да и чего тянуть? С основными проблемами мы разобрались, остались только мелочи. А как же Сольберги? Они ведь все еще ищут, и уверен, скоро им подскажут, где именно искать. Чуть наклонил голову Унамок. На счет них можно не волноваться. В данной ситуации, конечно, проще было бы разобраться с ними с концами, чтобы не доставляли проблем. Благополучно и имеется, тут никто ни слова против не скажет. Но так как нас подталкивает к подобному решению проблем, то не стоит идти у них на поводу. У меня есть, что предложить Золбергам, чтобы успокоить их. И, если честно, это даже почти ничего мне не будет стоить. Пожалуй, даже в плюс пойдёт, задумчиво почесал подбородок. Впрочем, мадонаши проблемы мы с ними разберёмся. Так что вернёмся к твоей награде. Было много вариантов, и я бы предпочёл вручить тебе земли, отец укоризненно посмотрел на него Сик. Да-да, прости. Стоим рангом Кассиус, это уже становится похоже не на награду, а на взятку. Причём такую, что выгодно это будет в первую очередь мне. Уверен, тебе ещё предложат подобное, когда все узнают о твоём ранге. Да, сперва попытаются мягко предложить стать вассалом, но когда не получится, а я уверен, что ты откажешься. Хм, согласно хмыкнул ему в ответ. Да. Так вот, когда ты откажешься, то даже простой подарок в виде земли Может, очень многое дать. Будешь там жить или нет это уже неважно. Важно, что эта земля будет принадлежать тебе, и ты просто обязан будешь её защищать. И если расположить её в определённом месте своих земель, ну, сам понимаешь, так сказать, естественный буфер против врагов. Не против всех подряд, конечно, но против многих желающих просто так связаться с вознесённым очень мало. Так вот, Кас, кто должен за него сын? Земля отпадает. Банальное золото тоже. Ты и так достаточно богат. Остаётся лишь одно, что ты действительно ценишь знания. С интересом посмотрел на них, уже задумываясь, что же они такого подготовили. Именно. Ты всё схватываешь на лету, парень, хохотнул с деревьев. В общем, не буду тянуть время. Несколько сотен лет назад нам в руки попали интересные записи, трофейные, разумеется. принадлежали они одному бессмертному, что решил пойти против нас. Но ну, и в нашем роду тогда был бессмертный, но, ну, естественно, мы победили. Так вот, притязая себе, тот бессмертный обладал одной довольно любопытной способностью. Думаю, она может быть тебе полезна. Всё ж то и стихия. Глава клана достала из пространственного кольца тонкую папку и положила её перед собой на стол. Забирая кас, она тoya, улыбнулся Сик. Смотря на мое выражение лица, что сейчас расплылось в улыбке, спасибо. Кивнул, забрав папку и сразу убрав в пространственное кольцо. Но надеюсь, не осталось тех, кто может возмутиться, что я использую знания их рода. Позже ознакомлюсь, уже не здесь. Разумеется, нет. Предки особым гуманизмом не страдали. Хороший враг, мертвый враг. Так что тот род, что решил пойти против нас, был уничтожен на корню. Ну, туда и мы дорога, пожалуй, чем и я. "Эх, это ты правильно сказал", улыбнулся глава клана. "Не уверен, что этим мы выплатили тебе весь наш долг, но для начала уже неплохо". "Благодарю", кивнул я в ответ. Мы обмолвились ещё парой ничего не значищих фраз и попрощались. Секс с отцом остались в кабинете. Уверен, им ещё есть что обсудить. уж слишком последние события оказались неожиданными. Даже я был в лёгком шоке. Что уж говорить про них? Сперва придадите второго дича. Теперь, оказывается, у них появился новый родич. В общем, вы этим двоим точно нужно поговорить и всё обдумать. Сам же я поспешил в свою комнату, чтобы ознакомиться с бумагами. Да, мне было очень любопытно, не могу отрицать этого. Ну ещё бы не было. Способности бессмертного на дороге не валяется, особенно способности родственны тебе стихии. Так что, зайдя в комнату, я первым делом достал папочку и всешись на кровать, стал её читать. Да ты вправду оказалось много интересного. Единственное, что было, что это явно копия записи, причём часть страниц была опущена. Это чувствовалось, когда записи внезапно обрывались, но оно и понятно. Я не жаловался. Главное, основное осталось. А способность была довольно интересной. Что-то вроде моего покрова в состоянии ярости предка, вот только не такой плотный. Я бы даже сказал, более рассеянный. Зато он неплохо увеличил скорость и автоматически защищал от атак. Больше от физических, но и некоторые магические тоже мог блокировать. Но и жрал магии он тоже прилично. В общем, крайне полезный навык для ближнего боя. Не совсем то, что мне нужно, конечно. Всё же я привык атаковать молнией на расстоянии, а глефы в последнее время использую всё реже. С другой стороны, после того, как моё оружие, так сказать, получило усиление, можно подумать о том, чтобы вновь сделать упор на ближний бой. Если добавить к этому еще защитный покров, да, думаю, выйдет вполне неплохо. Были тут и еще другие интересные записи, например, описание способностей противников по чешуемага и как они взаимодействуют с покровом. Все же это был скорее личный дневник человека, чем конкретные записи по изучению способностей. Как ни странно, осталась тут и информация о причине конфликта с Магнусами. Разумеется, все дело было в девушке. Впрочем, как и почти всегда. Девушки, деньги и власть – вот три основные причины конфликтов в мире. Я даже удивился, что подобную информацию оставили в записях. Впрочем, виноват тут был сам этот Мак, а не Магнусы, так что все понятно. Решили показать себя в лучшем свете. Ну да ладно, дела столь далеких дней меня все равно не касаются. Даже если бы Магнусы просто так вырезали целый род несколько сотен лет назад, сейчас это совершенно не важно. По крайней мере, мое отношение к ним ни капли не изменилось. Для меня куда важнее текущие дела, чем деяния предков. Скоро начались мои тренировки. попросил доступ к залу, где мы спрыгивали с Йотуном. Скрываться смысла не видел. Это же они мне подарили эти самые записи. Кстати, зал уже полностью починили и уничтожили все следы нашего сражения. Быстро работают, явно задействовали мага земли. Так вот, тренировки, они оказались довольно просты. Принцип действия способности был мне понятен. Всё же я, я и до этого использовал Покров, так что никаких проблем со освоением новой способности не было. Да и в первое применение появились лишь несколько молний, что защищали определённую часть тела и быстро развеялись, но уже со второй попытки всё вышло намного лучше. А уже спустя несколько часов Покров выглядел вполне прилично. Слабым магом его пробить банально не получится, сильными посложнее. Но как минимум эта защита может замедлить удар. и дать мне возможность уйти из-под атаки. Вполне неплохо. Более того, есть даже небольшой эффект увеличения скорости. Но это скорее как побочный эффект. Интересно, можно ли его развить. Впрочем, об этом буду думать позже. Надо будет почаще тренировать его. Но в целом мне уже понравилось. И самое полезное, сила покрова во многом зависит от количества влитой магии. То есть С поднятием ранга его эффективность будет лишь увеличиваться. Но не стоит думать, что это ультимативная защита. Если я сейчас попробую залить хотя бы треть своей маны разом в покров, то просто ничего не выйдет. Я банально не смогу удержать за ним контроль. Да, в этом проблема, но решаемая со временем. Эх, сейчас бы спаринг, грозно протянул я, закончив с тренировкой. Вот только йотнула тут нет. В громовые горы передца сейчас не хочу. А достаточно сильного противника очень сложно найти. Впрочем, есть один человек, что никогда не откажется поспаринговаться со мной. И уже через пять минут я оказываюсь возле одной комнаты, стучусь и почти сразу заглядываю внутрь, где прямо сейчас на кровати валяется одна красноволосая особа. А где-то она сейчас была в блузку с открытыми плечами и шортики, открывавшие вид на ее идеальные ножки ниже колен. Зрелище завораживающее. И на поэтому я просто застыл в дверях, не в силах отвести от неё взгляда. Что-то случилось, Касс лениво протянула она. А, да, хмыкнул я, взяв себя в руки и отмирив. Опять бездельничаешь? Ты всё больше и больше становишься похожа на свою учительницу, ей скинула с девушка. Госпожу Шию в её лени никому не переплюнуть. Это да, протянул я и добавил. Пройдём спарринг? У меня тут одна новая способность появилась. Идём, тут же подскочила девушка с кровати, дёрнув шесь двери. Но замерла на месте и покраснела, увидев мой взгляд. Стой, я с первого переоденусь. Пришлось с сожалением покинуть ее комнату, но к счастью управлялась она быстро. Буквально десять минут, и Агни уже выходит наружу. Одета она казалась в свой любимый наряд из кожаных штанов и такой же курточки. Довольно закрытые, но даже так она все же оставалась той же прекрасной, как и раньше. Тут невероятно скучно. Хоть развеюсь, сделала на вид, что ничего не было. Нет, последние события были довольно занимательны, но её бы предпочел иной вид досуга. Влезание в семейные разборки могущественного клана как-то так себе затея. "Пусть Сигур ты наш друг, но семья есть семья. В такие дела лучше не вмешивать чураков". "Мы уже вмешались". "Впрочем, это неважно", ъмыкнул я, последовав её примеру. Говорили мы недолго, и едва добрались до площадки, как почти сразу уже начали спарринг. Ну а что утянуть? Поговорить всегда успеем. А спарринги у нас стали проходить уж больно редко. Сказывался разрыв в рангах. Все же хоть Агни и сильна, но в бою с ней я просто не мог драться в полную силу. Она это тоже чувствовала, поэтому стремилась сократить разрыв между нами. Но сейчас немного другой случай. И думаю, мы сможем выложиться на полную. По возможности без заклинаний. Хочу опробовать ближний бой. Предупредил я девушку, доставая свою старую глефу. Я же не убить её хочу. Как скажешь? Тот же достала на свой меч из пространственного кольца и направилась в мою сторону. Бой начался. Я не тут же пошла в наступление, рывок, после которого остались лишь горячие следы на земле, и вот она приблизилась плотную ко мне, нанеся первый удар. Я специально не стал сразу же уклоняться от меча, позволив ему достигнуть зоны работы покрова, и это сработало. Немного, но меч замедлился и будто начал отклоняться в сторону. Я даже не стал двигаться с места, как меч сам отклонился от меня, после чего я лишь довольно хохотнул. Эй, что это такое? Немного возмущенно выкрикнула Алла Власая. Моя новая способность, я ж говорил, муркнула ей в ответ. Ну держись, проверим ее на прочность. Скинулась она и вновь пошла в атаку. Без каких-либо хитростей или особенностей, даже магию не использовала, просто атаковала. Первые атаки прошли мимо, как бы сильно она ни била. Но стоило только напитать меч магией, как многое изменилось. Да, слабые удары всё так же были неэффективны, но вот более сильные. Агни, похоже, тоже всё поняла и усилила свой натиск. Удары также замедлялись, но уже не столь сильно, да и отклоняться перестали. Так что мне пришлось действовать серьёзно. Довольно любопытный получился результат, и он мне кое-что напоминает. Надо только проверить это. Агни, кинь мне какие-нибудь железяки. разорвав дистанцию попросил я и ответ не застоял себя ждать в мою сторону полетело несколько кинжалов и ножей все что было у Агни с собой в пространственном кольце и все они банально отклонялись стоило только достигнуть зоны покрова а теперь что-нибудь деревянное и мне в голову тут же чуть не прилетела расческа удалось вернуть в последний момент достаточно или еще довольно ухмыльнулся Агни достаточно поднял руку повторив ее улыбку я оказался прав Эффект покрова чем-то напоминает магнит. Интересно, очень интересно. Причём он не притягивает, а только отталкивает. С железом работает идеально. Как прекрасно, что в нашем мире почти всё оружие производится из железа и его сплавов, а вот другие материалы не столь легко блокируются. Так что чисто теоретически меня также можно подловить, метнув какой-нибудь осиновый колышек в сердце. Эффект замедления, конечно, присутствует, но небольшой. Магнетизм Эт я думал о чём-то подобном. Молния и магнетизм это ведь очень близко. Просто постоянно не хватало времени на подобные опыты. Да и не видел я в них особого смысла. Всё же с железом в современном начинаешь сталкиваться всё реже и реже. Куда полезнее защита от магии, чем от стали? И раз в этой способности задействован магнетизм, то стоит это учитывать. Например, если в меня будет лететь каменная глыба, то лучше сразу уклоняться. Тут подобная защита банально не поможет. И всё же магнетизм это круто. Надо только научиться его контролировать. А начать стоит со смены полюса. Что если не отталкивать, а притягивать? Да, будет интересно. Да если я смогу со временем научиться контролировать само железо и спокойно управлять им. О, нет, я совсем не про мечи. Это было бы скучно и неэффективно. Магу ничего жеть любой меч, если тот не напитан моей магией. Да что если использовать железный песок? Только представить, как волна такого песка достигает цели и облепляя ее со всех сторон, в общем выжить практически нереально. М да, это лишь мечты, но почему бы и не помечтать? Продолжим, кивнул я Агни, отвлекшись от своих мыслей. Это было интересно. Мы выпустили наружу всю свою ярость, атакуя только физически. Размен ударами продолжался довольно долго. Агни не могла пробить мою защиту, но и я не мог ее достать. не используя магию для ускорения, разумеется. Сейчас в ней просто не было нужды. Но ну, потом случилось это. Я расслабился из-за этой защиты, агнь просто набросился на меня, сбивая с ног всем своим телом и скоре прижала к земле, держа за шею одной рукой. "Я победила", буквально прорычала она с тяжёлым дыханием. "Сдаюсь", мягко уднулся я, смотря на эту хищницу, что поймала свою добычу. "Так это же, я раз победила, то хочу получить свою награду". Резко наклонилась она, целуя меня прямо в губы. И я не стал отстраняться. Только полный дебил отказал бы ей в такой момент. И хоть в плане отношений я был не самым опытным человеком, но не идиотом. Казалось, поцелуй продолжается бесконечно. Но вот воздуха нам стало не хватать, и Агни резко отстранилась от меня, вся раскрасневшаяся и тяжело дышащая, столь привлекательная. В голове промелькнули тысячи мыслей, но в конце осталась только одна: Будет, вот что будет. Она была слишком прекрасна, чтобы я сдержался. Резко я хватаю девушку, и вот мы уже оказались совершенно в противоположной ситуации. Теперь уже я сверху и прижимаю ее к земле. Глаза огненными, наполненными предвкушением и одобрением. Но и я не собираюсь больше ждать, наклоняясь к своей избраннице. Но я бы удивился, если бы все прошло так, как должно быть. Ведь именно в этот момент в зал ворвался запыхавшийся и с немного безумными глазами Сигурд. Спасите! Прогречал он и резко закрыл за собой двери, начиная поворачивать голову к нам. Меня хотят женить.